Глава 72. Доминик. Мюхаус на Шлирзе, Германия. Май 1945. От блеска в мягких карих глазах девушки у Доминика перехватило дыхание. Она смотрела в сторону. Губы ее были сомкнуты в полуулыбке, будто бы она неожиданно увидела кого-то и обрадовалась. Нежный изгиб ее белой щеки подчеркивался острыми линиями ее изящного носика. Пряди блестящих темных волос обрамляли ее безупречное сияющее лицо. Остальные волосы были заплетены сзади и убраны в полупрозрачную отдельную золотом сеточку. Ее прямая шея, плечи до середины и верхняя часть грудной клетки были обнажены, не считая изящного изгиба двойной нити черных бус. Доминик наклонился поближе, разглядывая картину почти нос к носу с изображенной на ней красавицей. Платье ее было элегантным, но скромным. Его синева оттенялась ярко-красной отделкой рукавов и золотой окантовкой. Но самым потрясающим было выражение ее лица. Она казалась такой живой, и по искусным мазкам он не мог понять, как именно художник добился такой ошеломляющей иллюзии жизни. Ему хотелось откашляться, чтобы проверить, не отреагирует ли на него, чумазова, уставившегося на нее сквозь века американского солдата, девушка на портрете. Картина руки Леонардо да Винчи. Подлинная. Доминик едва мог поверить своим глазам. Дама, заставшая его врасплоху у озера, говорила правду. Теперь Доминик жалел, что позволил ей так просто уйти. Что еще могла бы она им сообщить? Какие еще сокровища могла бы помочь людям памятников найти? Теперь Доминик ругал себя за то, что отпустил ее. Он был так зол на себя за это, что даже не рассказал об этой встрече другим солдатам, только сказал своему командиру, что до них дошла информация о местонахождении Франка. Дама с горностаем. Это во многих отношениях было сбывшейся мечтой. Мечтой, которая, по мнению Доминика, никак не могла сбыться при таких обстоятельствах, на другом конце света, по ту сторону страшной войны, в старом доме у озера, Но это каким-то образом делало ее красоту еще более ошеломляющей. Несмотря на потрескавшуюся краску, реалистичности и эмоциональная насыщенность этой картины дёргала Доминика за все струны души, не желая отпускать. Ему очень хотелось протянуть руку и потрогать поверхность. Он почти ожидал, что кожа девушки окажется теплой. Но он знал, что прикосновение руки будет для 50-летней краски почти так же губительно, как влага в Зигине. Вместо этого он пожирал картину взглядом, крепко сжав руки в замок за спиной. Огромное имение Ганса Франка вокруг него было наполнено стуком американских сапог. По их словам, этот дом назывался Шоберхоф. Громадный, выполненный в традициях исполинской баварской архитектуры, он величественно возвышался над прекрасным, сверкающим на солнце озером Шлирзе. У Доминика едва укладывался в голове один только размер этого дома, не то что факт, что он принадлежал одному-единственному человеку. Его маленький домик на Свет-Хилл поместился бы у этого человека в гостиной. От одного только вида всего этого у Доминика во рту остался горький привкус. Пока другие люди тысячами погибали в жестоких концентрационных лагерях, Франк жил-поживал в комфорте своего красивейшего, украшенного драгоценностями даже картиной руки Леонардо да Винчи, «Дома на озере!» «Этот дом, — подумал Доминик, — принадлежит тому самому человеку, которого прозвали «Польским мясником»». Оторвавшись от портрета, Доминик оглядел комнату. В этом поместье Франк прожил последний день своей легкой жизни. Сотрудники спецслужб, которых вызвали, чтобы арестовать его, преступника номер один в Европе, Несколько дней назад уехали, увезя с собой скованного наручниками франка. Содержавший дом в идеальном состоянии персонал тоже задержали для допроса. Судя по дому, Доминик думал, что их, наверное, было много. Чтобы содержать дом в такой чистоте, нужно было много поваров, уборщиков, садовников. Но теперь тут и там уже стали появляться признаки нарастающего хаоса. Ковры покрывались следы сапог, на одной из дверных ручек остался отпечаток грязной руки», а на мраморном полу, там, где во время обыска двигали мебель, появились царапины. Это было задание Доминика и его отряда — осматривать дом Франка и в особенности его кабинет в поисках свидетельств, которые докажут перед судом его вину. Остальные солдаты деловито выворачивали кабинет наизнанку. Доминик слышал, как они разговаривают, прочесывая окружающие комнаты. Но командир увидел выражение лица Доминика, когда тот заметил за приоткрытой дверью портрет. «Вперёд, Банелли!» «И Вивер тоже», — сказал он. «К вечеру жду отчета для программы по защите памятников». С тех пор Доминик не сдвинулся с места. Он знал, что должен помогать Виверу осматривать спальни и коридоры в поисках ковров, картин и скульптур, но просто не мог отвести глаз от искусно изображенной много столетий назад девушки, изображённой собственной рукой Леонардо да Винчи. Вивер вошел в комнату, неся две изысканно расписанных вазы. Все еще не отрываешься от новой подружки, Банелли? Пошутил он, осторожно опуская вазы на стол. Точно, с улыбкой сказал Доминик. Хэнкок и Стаут в жизни не поверят. Вивер сделал шаг в сторону двери. Чем быстрее мы передадим эту информацию людям памятников, тем быстрее все это вернут настоящим владельцам, если кто-то из них еще остался. Доминик мрачно кивнул Виверу в ответ но никак не мог оторвать глаз от портрета. Вивер подошел, встал рядом и благоговейно уставился на картину. «Хотел бы я описать это техническими терминами», — он взмахнул рукой. «Мазки, кисти, использование света и тени. Но, честно говоря, слов как будто недостаточно». Вивер сунул руки в карманы и пожал плечами. «Я знаю». Глаза Доминика бегали по мягким линиям портрета и живому выражению лица девушки. Настоящая магия.